Все твои родственнички и думать боятся вякнуть что-нибудь поперек императорской воли – это два. Ну и с немцами мы всерьез подружились – это три. Всякие ростки демократии пока если и можно отнести к достижениям, то пока к весьма сомнительным. Еще один момент, который я считаю положительным – это то, что у России сейчас почти нет союзников, за которых надо воевать. Почти это кроме Черногории, но, согласись, она значительно лучше, чем Франция с Англией, которые требуют одного неподготовленного наступления за другим, а сами втихую договариваются, как им делить Россию после войны. А еще можно сделать вот такой вывод. Никки не имел ни своей политики, ни способов проведения проведении ее в жизнь. Чем она кончилась, мы помним. Мы политику очень даже имеем, и главное, есть неплохо работающие механизмы ее реализации. А надо, чтобы эту политику имела Россия, и реализация происходила в близком к автоматическому режиме, а ты мог спокойно посиживать на троне и присматривать, все ли хорошо. Вот как только это получится, тут же накатаю прошение об отставке, выйду на пенсию, куплю канары и уеду туда разводить кошек. Конец третьей книги. Забить болт. Буквально. Забыть о проблеме – махнуть рукой. При советском производстве, если болт не закручивался в деталь, его обдирали на наждаке под морковку и забивали по месту кувалдой. И все дела.